и пошел к наложницам своего отца, подчеркнув тем самым, что вступил в отцовские владения. Затем он собрал огромную армию и выступил против войск Давида. Сражение завершилось поражением Авессолома. Он попал в руки слуг Давида и при попытке бежать зацепился волосами за сук дерева и повис на нем. В таком состоянии его нашел Иоав, военачальник Давида, и, несмотря на запрет царя, убил Алиссалома. Узнав о смерти сына, Давид заплакал и воскликнул «Сын мой, сын мой, Алиссалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Алиссалом, сын мой, сын мой!» Подавив восстание, Давид вернулся на свой престол. Однако царство него отныне не было безоблачным. Он должен был бороться с восставшими а также подавлять междоусобный распри претендентов на царский престол. Его наследниками были перворожденный Амнон, затем Авессалом, который после смерти Амнона претендовал на престол еще при жизни отца, будучи всего лишь третьим сыном, второй сын Давида умер в детстве. После смерти Авессалома на престол стал претендовать Адония, самовольно провозгласивший себя царем, его поддержали потерявшие благоволение царя начальник Иоаф и священник Авиафар. Пророк Нафан и первосвященник Садок ратовали за Соломона, четвертого сына Версавии, не обладавшего никаким правом претендовать на престол. Однако сам Давид провозгласил Соломона царем и помазал его на царство еще во время своего правления. Книги царств В третьей и четвертой книгах царств продолжается повествование, начатое в книгах Самуила, в первой и второй книгах царств. Излагается история со времен царствования Соломона до начала Вавилонского плена. Септуагинта объединяет книги Самуила и книги царств, называя их третьей и четвертой книгами царств. Вульгата сохраняет это деление. Первое — и вторая книги царств соответствует еврейским книгам Самуила и первой, и второй книгам царей, в изданиях Вульгаты первая и вторая книги царств соответствуют первой и второй книгам царей в еврейском издании. Авторы этих книг стремились показать, что судьба страны всегда зависела от того, насколько последовательно выполнялись царями и народом законы завета. Характеристика отдельных царей – полностью зависит от их отношения к культу Яхве, одной из целей этих книг следует считать попытку доказать законность династии Давида, которая находится под защитой самого Яхвы и с которой связаны дальнейшие его планы. Неизвестный автор, авторы книг, использовал различные письменные источники и устные предания. На существование письменных источников указывают отсылки книги дел Соломоновых третья книга царств, глава 11, стих 41, летописи царей израильских, третья книга царств, глава 14, стих 19, летописи царей иудейских, третья книга царств, глава 14, стих 29. Книги царств были написаны перед Вавилонским пленением или же в первые его годы. Царствование СОЛОМОНА Давид процарствовал сорок лет. Когда ему исполнилось семьдесят лет, он уступил трон Соломону, завещав ему отомстить всем врагам. После этого умер и был похоронен в Иерусалиме, городе Давидовом. Соломон царствовал с девятьсот семидесятого по девятьсот тридцать первые годы до нашей эры но власть его окрепла лишь после того, как он жестоко расправился со своими врагами. Он казнил Адонию и Иоава, изгнал священника Авиафара, а затем принялся за укрепление страны. В начале своего царствования Соломон во сне встретился с Яхве и испросил у него мудрости. Яхве исполнил просьбу царя, добавив, что тот станет обладать непомерным богатством и славой, если будет соблюдать божественные законы.